Глава третья. Когда Янка начала выбираться из толпы спиной вперед, протекая между каменными плечами, как сгусток тумана, Филипп и не подумал посторониться. Он зажмурился, ожидая холодного прикосновения духа, ледяной эктоплазмы, струящейся сквозь его тело. Он задержал дыхание в ужасе перед подступающим запахом могильного тлена. В восторге перед соприкосновением с разумом, познавшим другую сторону, он был готов. Острый локоть ударил его в живот, и воздух с шумом вырвался из легких. Филипп судорожно вдохнул невозможный запах шампуня, табачного дыма, кофе, теплой живой кожи. Задыхаясь, он широко раскрыл глаза... но толпа уже сомкнулась, затянула пробитую в ней брешь, отгородив Филиппа от возмущенного старика, от позереневшего охранника с загаженным подбородком, от того, кто лежал у развалин прямо на вывеске «Топографическая продукция». Как будто тот, кто это сделал, знал про карту и теперь, столько лет спустя, насмехался над ними. Филипп в отчаянии стиснул руки, насмешка заслужена. Он слишком долго думал, слишком долго не осмеливался, трусил и жадничал, не желая платить цену, положенную тем, кто призывает мертвых. Если бы он не тянул, если бы решился действовать раньше, возможно, хотя бы этот ребенок остался в живых. Сколько их уже? Двое? Трое? «Мама, я должна!» Филипп приподнимает голову, чтобы подушка не шуршала в ухо, и подтягивается к спинке кровати. Когда дверь на кухню закрыта, здесь слышно лучше всего. Из щели между стеной и кроватью тянет тухлятиной. Оседая на небе, она оставляет привкус железа и солярки, воняет спрятанная в углу под кроватью футболка, испачканная кровью голодного мальчика, Хорошо еще, что запах чувствуется только вблизи. Филипп дышит ртом, тихо-тихо, чтобы не пропустить ни слова. Уже который день мама с бабушкой шепчутся на кухне, спорят шепотом, ссорятся шепотом, и мозг Филиппа кипит от напряжения, пытаясь соткать из раздраженного шуршания слова. Но сегодня мама и бабушка шепотом кричат, и Филипп слышит почти все. Уйми, искра!» «Не будь дурой! Ты советский журналист! Ты не должна распространять отвратительные слухи, не должна запугивать людей дешевыми сенсациями и не вздумай приставать с этим к начальству! Не позорь меня ради бога!» «Значит, я должна напечатать опровержение. Завтра же пойду в райотдел». «Какая же ты бестолковая! Это твой горе-муженек успел забить тебе голову! Ты что, вообще ничего не понимаешь?» Тишина. Филипп дышит медленно-медленно, чтобы не заглушить собственным вдохом продолжение разговора. «Тех, кто такое болтает, сажать надо!» — говорит бабушка. Мама молчит. Филипп дышит тихо-тихо, но больше они в ту ночь не разговаривают. После завтрака Филипп торжественно надевает часы. Они слегка потеряли свой лоск, и экран стал мутноватым, но он по-прежнему гордится ими. можно я гулять привычно бормочет он выйдя в прихожую и принимается шнуровать кеды процесс не быстрый и филипп не сразу слышит что говорит бабушка ему приходится мысленно прокрутить фразу еще раз чтобы понять ее смысл что растерянно переспрашивает он в надежде что ослышался никуда не пойдешь повторяет бабушка совсем головой не думаешь Филипп слушает, открыв от изумления рот и глядя на бабушку снизу вверх, а пальцы продолжают двигаться сами по себе, протягивают шнурки в дырочки, завязывают узел. Он выпрямляется, готовый идти. В кармане предательский шуршит, и Филипп прижимает локоть к боку, чтобы скрыть очертания, завернутой в газету котлеты. Бабушка стискивает губы так, что они исчезают. «Снимай обувь и марш в комнату», — говорит она. Нечего болтаться на улице. Никаких прогулок пока. Она запинается, шевелит губами, словно не может подобрать слово. И Филипп вспоминает подслушанный ночью разговор, зыбкий, как трясина. Он всегда трусил качаться на матрасе, но сегодня чувствует, что может пройти дальше других, хотя бы дальше бабушки. «Пока что?» — тихо спрашивает он, и бабушка темнеет от гнева. хочешь чтобы мы с твоей матерью с ума тут сходили спрашивает она хочешь чтобы тебя выпотрошили нам на зло ты же сказала это только слухи еще тише говорит филипп молчать наглец шипит бабушка и прячет глаза они молча стоят в коридоре и сердце филиппа бьется так сильно что отдает в горло он ждет что скажет бабушка Может быть, он даже ждет, что она скажет, «В нашем городе убивают детей, и никто не может поймать убийцу. Я боюсь за тебя. Может, ты что-нибудь знаешь. Может, видел что-то». И тогда Филипп расскажет все-все и ей, и маме. И они что-нибудь придумают, и ему не придется больше хранить тайну, от которой готова взорваться голова. Бабушка молчит. От ветровки Филиппа пахнет котлетой. Густой жирный запах заполняет весь коридор. Он такой сильный, что режет глаза. Филиппу кажется, что котлета медленно просачивается сквозь ткань кармана, продавливается, как сквозь сито, и вот-вот вылезет наружу. Бабушка молчит. Под ее взглядом Филипп неловко открывает замок, стараясь, чтобы он не щелкнул. Приоткрывает дверь. Плавно протискивается на лестничную клетку. «Я гулять», — шепотом говорит он, — и бегом ломится вниз. Филипп оглянулся и едва успел заметить, как рыжий Янкин ежик исчез под капюшоном. Одобрительно кивнув, он бросился следом. Янка права, главная улица не место для разговора, тем более сейчас. Но как здорово он угадал, где ее искать!» «Еще полчаса назад Филипп был в панике. Уже добравшись до города, он понял, что домой возвращаться нельзя, даже страшно представить, что будет, если мама узнает о побеге. Он почти отчаялся, не зная, как быть дальше. Но, поразмыслив, понял, что Янка не пойдет к нему домой. Он был дураком, когда думал, что она явится прямо в его комнату». Они должны встретиться там, где им не помешают, например, в магазине топографической продукции. Янка сутулилась и чуть подпрыгивала на ходу, но шла быстро, очень быстро, как будто переходила дорогу за домом и хотела нырнуть в стланики до того, как ее засекут из окна. Филипп безнадежно отставал, стертые в кровь ступни, дергала, как дырявый зуб. Неприметная куртка цвета хаки мелькала все дальше, сливалась с деревьями, терялась среди таких же курток прохожих. Вот она скрылась за поворотом. Филипп, прихрамывая на обе ноги, перешел на бег, стараясь не обращать внимания на то насмешливые, то встревоженные взгляды. Добежав до перекрестка, он тяжело уперся руками в колени. Сердце выпрыгивало из груди. Отвратительно мокрое лицо горело и в то же время мерзло на ветру, и к нему липла пыль. Филипп посмотрел налево. Вот она, невысокая женщина в зеленой куртке. Склоняет голову под капюшоном, уходит все дальше, быстрая и плавная. Филипп с сомнением покривил рот и посмотрел направо. Маленькая женщина в зеленой куртке почти бежит, сутулясь и, подпрыгивая на ходу, как воробей, Филипп ринулся следом. Он не удивился, когда Янка свернула во двор его дома. Что-то шло неправильно. Она действительно собиралась прийти к нему, и локоть у нее был острый и твердый, а запах такой живой, что от него кружилась голова. Филипп из последних сил затопал по мосткам. Уже понимая, что не успевает, окликнул ее вслепую. Выскочил, наконец, из-за угла дома, только чтобы увидеть, как Янка, втянув голову в плечи, ныряет в подъезд. Потоптавшись на месте, Филипп неуклюже примастился на покатый выступ на стене дома. Уперся ногами в затрещавшие мостки, чтобы не сползти на землю, уткнул лицо в ладони. Помимо воли представил, как Янка стучит в дверь, как мама открывает, какое у нее лицо, что она говорит. Тут воображение Филиппа потерялось, остался лишь холодный червяк, ворочающийся в животе. Там, на площадке второго этажа, прямо сейчас происходила катастрофа, и он ничего не мог с ней поделать, ему оставалось только ждать. Из окна над головой несло жареным, там бормотал телевизор, и тихо звякали вилки. Кто-то тихо прошел по доскам. В лицо дохнуло влажной тухлятиной. Филипп отмахнулся, оттолкнул что-то теплое и шерстяное, что-то холодное и мокрое. Протер залитые потом глаза. Перед ним сидела крупная дворняга. Филипп слабо улыбнулся и виновато поелозил пальцем по широкому лбу. Отряхнул приставшие к руке мелкие палевые волоски. Пес был точь в точь, как те, что ходили с Ольгой. Они еще все время приставали к голодному мальчику. Стоило вспомнить про голодного мальчика, и успокоившееся было сердце опять заколотилось. «Лучше бы вы его увели», — сказал Филипп собаке. Кабель вздохнул и шумно потянул носом, вдыхая кухонный чад из форточки. В животе Филиппа заурчало. «Жрать хочешь?» — сочувственно спросил он. «Я тоже». Жареное сало капает на угли, и от них поднимается едкий дымок. Яна сидит над костром на корточках, осторожно поворачивает прутики. Она старается держаться с наветренной стороны, иногда ветер вдруг меняется, и она отскакивает в сторону, будто дым ядовит. Филипп тоже так делает. Но бабушка все равно недавно сказала, что от его одежды странно пахнет. Теперь он старается вообще не подходить к костру. Он сидит прямо на песке, поджав по-турецки ноги, почесывая большого серого пса в неопрятных клочьях недолинявшей шерсти. Филипп думает о выбранной вчера наугад книжке с папиной полки. Ему не нравится то, что он в ней прочел. Голодный мальчик, скособочившись от напряжения, ковыряет обломком халцедона белую трубочку размером с палец. Камень обколот мелкими раковинками, точь-в-точь, точь, как резцы на картинках про первобытных людей. Ольга дышит голодному мальчику в ухо, не сводя глаз с его рук. Голодный мальчик откладывает резец и дует на трубочку. Белым облачком взлетает мелкая известковая пыль. «Ух ты! Чётко!» — кричит Ольга. Янка забывает про сало и бросается смотреть. Голодный мальчик зажимает трубочку пальцами старцов, торцов, чтобы лучше было видно. На белой поверхности темнеет тонкий рисунок. Там есть и вороны, и собаки, и человечки, а вокруг узор. С одного конца резьба яркая и подробная, но чем ближе к середине, тем она грубее. Голодный мальчик еще не закончил. «Ух ты!» — восхищенным шепотом тянет Янка. а нам в художке не разрешают вырезать. «Говорят, не доросли еще!» — с досадой говорит Ольга. «Научишь меня?» «Запросто!» — кивает голодный мальчик. «И меня, и меня!» — подпрыгивает Янка. Филипп изнывает от желания тоже попроситься в ученики, но не может открыть рот. Ему не нравится эта белая трубочка. Он снова думает о книге, думает о Янкиных родителях, о маме, которая умерла прямо здесь — и папе, который стрелял в голодного мальчика. Эти мысли нравятся ему еще меньше, чем трубочка. До костра всего-то пара метров, но сегодня Филиппу кажется, что целый километр. Сегодня кажется, что Ольга, Яна и голодный мальчик вместе, а Филипп один. Он думает, что надо рассказать им о книге. Может, тогда они снова станут вместе. А один будет голодный мальчик. А может, он просто обидится. И девочки будут смеяться и обзовут Филиппа дураком. Он мается, никак не в силах решить, что делать. Порыв ветра приносит вкусно пахнущий дым. Филипп испуганно отклоняется, но ветер уже поменялся и снова несет дым над гладью озера. Пес шумно принюхивается. Ольга, поджав губы, качает головой. Нет, Рекс. «Я им чай делал», — говорит голодный мальчик. У меня ловко получалось, они прям хвалили каждый раз, до да чего хорош у меня чай. «Чего там уметь-то?» — фыркает Ольга. «Много ты понимаешь. Япошки, они до чаю сами не свои. И все с подвывертом. А чай-то поганый пьют, как сено. Ни вкуса в нем, ни цвета». «Врешь ты все про японцев», — говорит Ольга. «Не бывает никаких японцев», — кивает Яна. «Все ты выдумываешь». «Так их время съело!» — отвечает голодный мальчик и приподнимает губу, показывая дырку на месте выпавшего зуба. «Время оно знаешь какое! Все жрет и жрет, все, что хочешь, слопает!» Я хмурится. Ольга пожимает плечами и тянется покрутить пальцем у виска, но вместо этого поправляет прутик с салом. Она не хочет злить голодного мальчика, и это неприятно. «Если подумать, почти страшно!» Филиппу не нравится, как Ольга торопливо, почти испуганно опустила руку. Ольга не должна быть испуганной. Филипп перестает гладить собаку и вытягивает затекшие ноги. «А я вчера у папы одну книжку читал», — громко заговаривает он, и голодный мальчик осклабись тут же тянет. «Читал! Ты у нас книгачей, да?» Филипп краснеет. Но Яна смотрит на него, готовая слушать, и Ольга чуть повернула голову, направила на него маленькое загорелое ухо, полускрытое соломенной прядкой. Он через силу продолжает. «Так вот, там были такие злые духи, гаки, они все время...» «Гаки!» — со смехом выкрикивает голодный мальчик. Но его темные глаза вцепляются в Филиппа с такой злобой, что тот прикусывает язык. «Гаки-бяки!» — улыбается Яна. «Саки!» — с удовольствием добавляет Ольга и тут же машет рукой у рта, прогоняет ляпнутое словечко. «Да ладно! Не дуйся! Что за гаки?» «Да ладно тебе! Ну, правда! Что там дальше?» «Не буду я вам ничего рассказывать!» — выдавливает Филипп и стискивает кулаки. «Дурак! Надо было дотерпеть, пока не останутся одни!» «Гаки!» — гыкает голодный мальчик. не сводя с Филиппа холодных, как вода в озере, глаз. Забытый всеми Рекс встаёт, отряхивается и решительно идёт к голодному мальчику. Огромные желтоватые клыки аккуратно смыкаются на тощем грязноватом запястье. Мальчик нервозно дёргает рукой, но пёс держит крепко. Он упирается лапами в песок и тянет. «Да отцепись ты от меня!» визгливо вскрикивает голодный мальчик и зло пихает собаку коленом в бок. Он почему-то боится, страшно боится этой добродушной дворняги, и только страх не дает ему ударить Рекса по-настоящему. Голодный мальчик снова отчаянно дергает рукой, и Филипп злорадно хохочет. «Рекс, не приставай!» спохватывается Ольга. «Опять ты! Заманал уже!» Пёс тихо скулит и отходит в сторону. Голодный мальчик, дёргая лицом, сердито вытирает руку, размазывая собачьи слюни по штанине. Рекс снова ложится, разочарованно роняет голову на лапы. Круглые карие глаза двигаются, отслеживая каждое движение. — Готово! — говорит Ольга. — Знатное сало! Голодный мальчик жадно выхватывает у неё прутик. — У мамки своровала? — Не своровала, а взяла в холодильнике, — обиженно отвечает Ольга. Янка хихикает, смотрит на Филиппа. — У тебя нос в саже, — говорит она. Он вскакивает, проходит по хрустящему пляжу два шага, отделяющих костер от кромки воды, опускается на колени. У самого берега сквозь воду просвечивает песок. Чуть дальше, в темной торфяной глади, отчетливо, как в зеркале, качается тощая фигура голодного мальчика. «Знатное сало», — повторяет он, — и вонзает зубы в четвертушку черного, купленную Филиппом за три копейки, которые бабушка утром выронила в коридоре. «Эх, сейчас бы настоящей еды!» Ольга с Яной переглядываются. «А это не настоящее?» — сердито спрашивает Ольга. Голодный мальчик мотает головой так, что черная челка падает на глаза. «А какая настоящая?» — спрашивает Яна. Мальчик жуёт. Не дождавшись ответа, я наморщится «Ты суп хочешь, что ли? Совсем дурак? Это же невкусно! Папа говорит, что настоящая еда — это суп!» — объясняет она Ольге. Голодный мальчик снова мотает головой, пожимает плечами. «И супу бы за милую душу навернул!» — расплывчато отвечает он. «У меня, видишь, зуб не растёт!» Он гулко глотает, раскрывает рот и тычет пальцем в дырку в ровном белом заборе. А все потому, что питание плохое. «Я принесу», — смущенно говорит Яна. «Меня на обед заставляют». Она замолкает и упирается взглядом в землю. Ольга сочувственно шмыгает носом. От неловкости Филипп яростно тычет носком в песок, выбивая в нем влажную яму. Когда родителей нет дома, Янка выливает то, что ей положено съесть в унитаз. Голодный мальчик их смущения не замечает. «Замётано! Приноси!» — говорит он с набитым ртом. «Только хлеба не забудь! Пустой суп хлебать неохота!» Он засовывает в рот последний кусок и снова берётся за халцедоновый резец и трубочку. «А что это такое вообще?» — спрашивает Ольга. Голодный мальчик перестаёт вырезать. Филипп видит, что он выдумывает ответ, и Ольга тоже. Она медленно приподнимает брови, и по её лицу расползается насмешливая ухмылка. «Сейчас он тебя!» злорадно думает Филипп, но тут влезает Янка. Янка вообще не понимает таких вещей. «На свисток похоже», — говорит она. И голодный мальчик быстро кивает. «Дай подуть!» Голодный мальчик секунду раздумывает, а потом вдруг ухмыляется. Вроде бы и весело, но от этого веселья почему-то становится нехорошо. «На!» — говорит он с коротким смешком. По спине Филиппа пробегают мурашки. Мир становится медленным и вязким. Филипп видит, как хмурится Ольга, видит, как Янка подносит трубочку. Нет, кость, настоящую человеческую кость, карту. Ко Это отвратительно, как те картинки с голыми людьми, которые однажды принес в школу Жека. Филипп подается вперед, он хочет крикнуть, не надо, но издаёт лишь слабый писк. Мир уходит из-под ног и возвращается. Мир качается, словно матрас над трясиной. Янка улыбается, прикасается губами к трубочке, и Филипп содрогается. Янка дует. Огромный жуткий звук плывет над озером, низкий и тоскливый, как плач последнего динозавра. От него выворачивает наизнанку, от него перехватывает горло и прыгает в животе. Матрас порвался. Хрупкие стебли сухой травы разошлись под ногами. Он протонул. Тресина темной вязкой волной затапливает мозг. От нее пахнет нефтью и канализацией. Янка отодвигает от себя кость на вытянутой руке, желая оказаться как можно дальше от нее, но не решаясь отбросить. Вид у нее оглушенный, опустевший. как будто она вложила в выдох всю душу. Голодный мальчик хохочет, и дырка в его зубах зияет, как черная дыра. В этот момент Филипп впервые думает, что, возможно, они все трое попали в беду, хотя и не знают пока об этом. Хлопнула дверь подъезда, и Филипп вздрогнул всем телом. Кажется, он задремал от усталости. Ему снился подземный гул, наползающий на коги. Филипп не слышал его, но видел. Звук походил на густое черное желе. Еще путаясь в темных остатках сна, Филипп открыл глаза и увидел Янку, нога за ногу, бредущую прочь. Даже по ее сгорбленной спине было понятно, как она несчастна. Облившись запоздалым ужасом, почти упустил, и что бы делал дальше — Он окликнул ее и двинулся следом. «Это ветер!» — сказал себе Филипп, когда Янка не остановилась. «Это ветер свистит в ушах, заглушая все звуки». А Янка все не оглядывалась, даже не поворачивала головы, чтобы прислушаться. Она шла все быстрее, и чем больше она торопилась и сутулилась, тем труднее становилось говорить себе, что дело в ветре. Она уже шла так быстро, что он начал отставать». Он еще, наверное, смог бы догнать ее, если бы побежал, мог схватить за руку, развернуть к себе, сказать «Ну ты что, это же я!» Но он не мог бежать. Слишком болели стертые ноги, ныли колени, хрипели застоявшиеся легкие, выстуженные холодным ветром. «Да, все дело в ветре, только в нем». Он снова выкрикнул ее имя. Янка втянула голову и передернула плечами, будто хотела стряхнуть что-то невидимое. — А ну стоять, Нигдеева! Ты куда это собралась? Янка передергивает плечами и, глядя в пол, медленно разворачивается к классной. Под мышкой у нее зажат футляр со скрипкой. Янка бросает взгляд на на часы, быстро, воровато, но классная это замечает. «Ах, у тебя нет времени, чтобы извиниться!» — говорит она, и ее голос угрожающе звенит, а лицо наливается краской. «Значит, хамить учителю на уроках у тебя время есть, а извиниться нет?» Янка внимательно рассматривает ринолеум. Филька, укрывшаяся в нише у окна, видит, как ее глаза скользят вдоль линии простого узора. «Классная орет!» Минут двадцать спустя они всё-таки выбираются из школы. Янка почти бежит, размахивая скрипкой. Парящий над тротуаром, как качели футляр, толкает её вперёд, придавая скорости. Филька едва успевает за ней. «Что ты сделала?» — спрашивает он. Какое-то время Янка думает, вытянув губы трубочкой, дёргает плечом. «Не знаю». Думает ещё и добавляет, кривясь. «Она психанутая какая-то». Янка передернула плечами, и Филипп живо представил, как она брезгливо кривит рот. Она знает. Мама ей сказала. Конечно, мама ей все рассказала и о том, что его нельзя волновать, и про санаторий, и про лекарства. Ворона обманул его. Теперь Янка не захочет даже слушать. Филипп знал, что не побежит за ней, никогда больше ни за кем не побежит. Кого бы он ни догнал, на лице оглянувшегося человека он увидит только отвращение и испуг, даже если это Янка. Особенно, если это Янка. Что-то с мерзким влажным хрустом сломалось в горле Филиппа. Покачнувшись, он прислонился к стене дома и медленно осел на землю.